День четырнадцатый. Хватит без остановки смотреть YouTube. Мы многим обязаны Томасу Эдисону. Если бы не он, то мы смотрели бы телевизор при свечах. Комик Милтон Берл. Американцы обожают смотреть что-то. Согласно данным исследовательского института статистик Brain Research Institute, среднестатистический человек Ежегодно более пяти часов тратит на телевизор. Пять часов — это половина рабочей смены. Вот бы еще за нее платили, конечно. Выходит, среднестатистический человек 9 лет своей жизни тратит на просмотр телепередач. Тяга к телевещанию обусловлена рядом причин. Хочется расслабиться после тяжелого трудового дня. Хочется забыть о любых тревогах, и погрузиться в увлекательные подробности чужой жизни. Хочется представить себя на месте действующих лиц любимого сериала и, возможно, испытать облегчение, когда они преодолеют все препятствия на своем пути. Перечисленные желания совершенно естественны. В конце концов, мы только вчера, в главе, посвященной 13 дню, говорили о том, как важно прерываться. Вот только мы обычно не знаем меры. Мало кто из нас в этом смысле безгрешен. Я, к примеру, смотрел без остановки «Прослушку», «Звездный крейсер», «Галактику» и «24 часа». Я часами пялился в экран. Настолько мне не терпелось узнать, как Джек Бауэр переживет очередной день. Если у вас есть подписка на какой-нибудь стриминговый сервис, вы наверняка меня понимаете. Таких людей много. В 2013 году компания Harris Interactive Провела исследование, в ходе которого 61% подписчиков Netflix признали, что постоянно смотрят любимые сериалы в режиме нон-стоп. Кроме того, 73% из них сообщили, что это дарит им положительные впечатления. Но такая привычка влечет за собой серьезные последствия. Согласно итогам исследования, проведенного учеными из университета штата Огайо, те, кто слишком много времени смотрит телевизор, чаще сталкиваются с депрессией. Кроме того, эта привычка приводит к болям в спине и набору лишнего веса. А согласно исследованию, размещенному в медицинском журнале Diabetologia, если человек смотрит телевизор целыми днями, то риск развития у него диабета повышается до 30%. Есть еще одно ужасающее побочное действие. Эта привычка сокращает продолжительность жизни. Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году в медицинском журнале British Journal of Spots Medicine, каждый час, проведенный перед экраном телевизора, отнимает у человека 22 минуты жизни. Очевидно, что просмотр сериалов за поем влияет и на работоспособность. Давайте посмотрим, как именно. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Сегодня за звание главного расхитителя времени телевизор соперничает с соцсетями. Думаете, я преувеличиваю? Однако напомню, среднестатистический человек 9 лет своей жизни тратит на просмотр телевизора. Это внушительный срок, который уходит на бездеятельное развлечение. Увлечение просмотром телепередач отрицательно сказывается на настроении и работоспособности. Прежде я уже упоминал, что люди, которые слишком много времени проводят перед телевизором, чаще сталкиваются с депрессией. Допустим, в депрессию вы до сих пор не впали. Однако после часов просмотра любимого сериала наверняка чувствуете вялость и лень. Что еще печальнее, чем больше вы смотрите сериалы запоем, тем хуже себя ощущаете. Доходит до того, что становится страшно даже с дивана встать. Вот еще одна причина, по которой безостановочный просмотр телевизора вредит вашей работоспособности. От него крайне сложно отвыкнуть. В 2002 году в научно-популярном журнале Scientific American опубликовали статью под названием «Зависимость от телевизора не просто громкие слова». Авторы сравнили просмотр телевизора с зависимостью от веществ, отметив, что и то, и другое действует на человека как транквилизатор. Кроме того, в ходе обзора многочисленных опросов ученые обнаружили, что 10% американцев считают себя зависимыми от телевизора. Сегодня, если сравнивать с 2002 годом, зрителю предлагается еще больше каналов и программ. Можно сделать вывод, что многие все еще страдают от этой зависимости. Допустим, вы все же проводите перед телевизором слишком много времени. Захотите ли вы избавиться от этой привычки, если вам скажут, что она пагубно влияет на работу мозга. Согласно исследованию, итоги которого в 2010 году разместили в медицинском журнале Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, у маленьких детей, которые смотрят телевизор, мозг развивается медленнее и хуже, чем у сверстников. Хотя речь в этой работе и идет о детях, мне кажется, к взрослым результаты тоже применимы. Ведь нам известно, что просмотр телепередач без остановки пагубно сказывается на умственных способностях человека, поскольку ведет к депрессии, бессоннице и вызывает ощущение одиночества. А теперь давайте избавимся от этой привычки. Какие предпринять шаги? Первое. Определите, почему вы не можете оторваться от телевизора. Вам, вероятно, кажется, что просто хотите расслабиться после тяжелого рабочего дня. Однако, возможно, спусковым крючком служит нечто более серьезное. Может, вам на самом деле грустно и одиноко? А телевизор позволяет отвлечься от этих чувств? Может, вы к концу дня вымотаны, а передачи дают отключиться от повседневных забот? Определите, что именно подталкивает вас к просмотру телевизора. Уделите полчаса тому, чтобы выявить обстоятельства, из-за которых вы поддаетесь соблазну. Второе. Отслеживайте, сколько часов в день вы смотрите телевизор. Вы наверняка думаете, что уделяете ему не так уж и много времени. Следующие две недели записывайте, сколько часов тратите на любимые передачи ежедневно. Так вы сможете весьма четко представить, сколько времени уходит впустую. Третье. Составьте список увлекательных, полезных занятий, которыми вы пренебрегаете из-за телевизора. Вспомните, к примеру, что час перед экраном — это час, который вы не поиграли с детьми или не провели со второй половинкой. Или не сходили погулять, не посидели с друзьями, не подзаработали, не сходили в тренажерный зал, не выучили что-то новое, не познакомились с кем-то. Держите этот список возле телевизора, тогда вам будет проще ограничить себя. или и вовсе отказаться от просмотра любых программ. Четвертое. Смотрите не больше трех передач. Мы не отлипаем от экранов в том числе потому, что всегда есть что посмотреть, и все увлекательное. Среди моих друзей есть те, кто смотрит по десятку и больше программ еженедельно. Только представьте, сколько на это уходит времени. Составьте список того, что смотрите. Выберите три, а остальные бросьте. Будет сложно. Однако потом вы скажете «спасибо», поскольку у вас голова пойдет кругом от количества освободившегося времени. Пятое. Ограничьте время, в течение которого смотрите телевизор по вечерам. Если вы понимаете, что телевизор отнимает у вас слишком много времени, сократите длительность просмотра хотя бы на час. К примеру, если вы обычно смотрите телевизор по 5 часов, пообещайте себе смотреть его не дольше четырех. Как только привыкнете к четырем часам, сократите до трех. Тут главное начать с достижимой цели, то есть не метить сразу слишком высоко, уменьшая время постепенно, пошагово. Не стоит запрещать себе телевизор сразу и навсегда, равно как и ограничивать себя часом просмотра, хотя привыкли вы к пяти. Тише едешь, дальше будешь. Шестое. «Избавьтесь от телевизора». Я, признаться честно, так на это и не осмелился. Однако один мой знакомый — да. Он понял, что отвлекается на телевизор слишком сильно, а потому выбрал решительные действия. Следовать данному совету не обязательно. Некоторые могут просто взять и резко отказаться от просмотра телевизора. Я так не могу. Если вы тоже не можете, то лучше действуйте постепенно. Седьмое. Разрешайте себе часик посмотреть телевизор после плодотворной работы. Тогда вы точно не сядете перед экраном, прежде чем доделаете все необходимое. В итоге телевизор будет не мешать, а вдохновлять. Как награда. Выполните все дела на сегодня. Сможете посмотреть любимую передачу. Не выполните — не сможете. Восьмое. Отключите кабельное телевидение. Именно на кабельных каналах показывают наиболее увлекательные и затягивающие передачи. Сетевому телевидению никогда не превзойти каналы, где показывают во все тяжкие, бесстыжих, клан Сопрано и американцев, как минимум с точки зрения подачи. Вот только из-за этого человеку сложнее оторваться от экрана. Я бы посоветовал отключить кабельное телевидение вообще, оборвать кабель, обрубить концы. перерезать пуповину. Так вы сбережете не только кучу времени, но и какое-то количество денег, поскольку вам не придется оплачивать дополнительные каналы.